Глава тринадцатая. Подопытный. Девственный мир. Ла Мама Хуана. Снявший доспехи и оставшийся в одном лишь хирургическом балахоне, апотекарий Фабиус склонился над операционным столом и подал знак медицинским сервиторам. Те аккуратно подняли хирургион на уровень талии Байла, к тому месту, куда давным-давно был имплантирован интерфейсный блок. Подключив сложный прибор к разъемам, сервиторы активировали его. И с этой секунды Фабиус мог управлять инструментами хирургиона так, словно они росли прямо из тела апотекария. По сути, устройство превосходно заменяло нескольких ассистентов, выполняя команды Байла гораздо быстрее и точнее, чем любой даже самый опытный медик. Да и по правде говоря, той операции, что сейчас предстояло провести Фабиусу, лишние свидетели были явно не нужны. Слишком уж необычной, если не преступной, она могла бы им показаться. — Вам удобно, мой лорд? — спросил апотекарий своего пациента. — Пошел ты подальше со своими идиотскими вопросами. Конечно, нет! — выругался Айдалон, явно чувствовавший себя беззащитным и уязвимым, и, похоже, напуганный этим. И неудивительно, ведь он лежал совершенно обнаженным, без доспехов и одеяний, на ледяной металлической плите, ждущей момента, когда ножи апотекария вонзятся в его тело. Шипящие и побулькивающие устройства окружали операционный стол. Одно из них только что закончило наносить обеззараживающий гель на шею лорда Командера. В холодном свете флюоресцентных лабм Эйдалон походил на окоченевший труп, что также не добавляло ему приятных эмоций. Сначала он, пытаясь отвлечься, решил осмотреть лабораторию Байла, но постоянно натыкался взглядом на стеклянные контейнеры с отвратительного вида мясистыми кусками плоти, не похожими ни на один человеческий орган. «Ничего, — Ничего-ничего, — успокаивающе кивнул Байл. — Все будет хорошо. Расслабьтесь. Вы уже говорили со своими подчиненными о прекрасной возможности усовершенствовать свое тело, разумеется, исключительно добровольно. — Да, — буркнул Айдалон. — Думаю, большинство из них согласятся. Точнее, скажу, через пару недель. — Отлично. Просто отлично, — прошептал Байл. — У меня найдутся для них чудесные... — Знать ничего не хочу. Вялым, из-за начавшегося действия мощного транквилизатора голосом, оборвал его Айдалон. «И помалкивая обо всем этом, понятно?» Апотекарий проверил показания нескольких контрольных приборов, анализирующих обмен веществ и общее состояние лорд-командера, и подкорректировал подачу наркотика, смешанного с некоторыми веществами его собственной разработки. Эйдалон, мало что понимая, нервно впился глазами в линии, прыгающие на экранах мониторов, и на его лбу выступили круглые капли пота. «Похоже, вы так и не успокоились, несмотря на все просьбы, мой лорд» покачал головой Фабиус, и холодный свет блеснул на лезвии скальпелей хирургиона. «А что тут странного?» – через силу с искаженным злостью лицом выкрикнул Лайдалон. «Ты же хочешь перерезать мне горло и засунуть туда орган, о предназначении которого я так ничего и не знаю? Это модифицированный имплант трахеи, который, соединившись с голосовыми связками, позволит вам издавать нервно-паралитический вопль, подобный тому, что вы могли слышать, сражаясь на лаере. Так кричали некоторые существа из их касты воинов. «Ты хочешь запихнуть мне в глотку часть Ксеноса?» — в ужасе дернулся Эйдолон. «Отнюдь нет!» — во весь рот улыбнулся Фабиус. «Хотя не скрою, в нем присутствуют цепочки чужеродного ДНК, но они объединены с геносеменем Астартес в ходе контролируемой мутации. Это всего лишь незначительное изменение, которое вместе с тем может спасти вас в бою». «Нет!» Почти плакала идолон. «Я не хочу, не желаю, чтобы эта ксеносидская грязь попала внутрь меня!» Байл огорченно покачал головой. «Боюсь слишком поздно идти на попятный, мой лорд. Мои исследования одобрены примархом. Да вы и сами, если помните, требовали, чтобы я начал улучшать детей императора с вас. Как же вы тогда сказали? Ах да, вспомнил. Я хочу стать совершенным воином, самым быстрым, самым сильным, самым смертоносным из всех Астартас. Нет, нет, оставь меня, апотекарий, я больше ничего не хочу!» «Извини, Эйдолон», — спокойно ответил Фабиус. «Просто расслабься. Наркотики все равно сейчас тебя обездвижат. Я не допущу, чтобы в образец, на который затрачено столько труда, просто так погиб. А это непременно случится, если не поместить его в тело носителя». «Я убью тебя, скотина!» Лорд-командер из последних сил пытался освободиться, но его мускулы уже были ослаблены транквилизаторами, и металлические крепления прочно прижимали Эйдолона к столу. «О нет! Ты пальцем ко мне не притронешься!» — отмахнулся Байл. Во-первых, очнувшись, ты поймешь, что и правда стал сильнее, смертоноснее и так далее. Во-вторых, жизнь воина полна опасностей, и до конца великого похода ты, Эйдалон, еще не раз окажешься на операционном столе, моем столе. Подумай, разумно ли угрожать мне, и засыпай. Очнувшись, ты поймешь, что наш любимый легион в твоем лице сделал огромный шаг к совершенству. Скальпели хирурга опустились к горлу лорд-командера».